254 июнь 22 -е. Слова и дела человечески, как разница они между собою, и как часто не соответствуют они друг другу. Это несоответствие между словом и делом порождает диссонанс разрушительный и в пространстве, и в микрокосме человека. Форма не созвучит содержанию. внутреннее выражение внешнем. Озабочен тем, чтобы в ваших учениках было полное соответствие между внутренним содержанием и внешним выражением их сущности. Это и будет уже известной степенью согласованности. Когда она достигнута и единство проявлений установлено, можно двигаться дальше обединённую силой гармонических энергий. Ложь Есть признак слабости. Ложь искажает действительность и нарушает стройность действий и их монолитность. Ничего прочного никогда не создавалось на лжи, но было разрушено много хороших начинаний. Надо найти в себе мужество изгнать ложь из жизни и прежде всего в себе. Охрана сокровенного не есть ложь. Охрана близких от тяжких ударов судьбы не есть ложь. Ложь есть жалкое, угодливое, трусливое отступление в угоду людям перед суровой действительностью. Ложь есть прикрытие тьмы кажущейся правды. Ложь есть сознательная попытка исказить истину или действительное положение вещей. Ложь есть искажение действительности. Ложь и тьма нераздельны. Сущность её кроется в трусливости природы человеческой, в страхе. Человек, боясь сказать неизбежную правду, больше и теряет, говоря ложь. Те, кто лжёт, не уважают, и лжец неуважает себя и попирает достоинство своего духа. Ложь унизительна. Надо или молчать, или говорить правду. Правда в предательских руках может принести вред, надо уметь умело молчать. Именно сознательное, преднамеренное искажение действительности особенно вредно. Если каждое действие есть прямое следствие каких-то причин, то каково же будет следствие лжи? Цепь лжи есть тёмная полоса в пространстве, протянутая из прошлого в будущее. Заменяй те ложь правды. Посев лжи острый, колючий и горький. Себя обманывает человек и сам же пожинает плоды. Обман порождает диссонанс разрушительный в сущности самого человека, и этот диссонанс тушит огни. Слишком велика цена уплачиваемая за слабость свою. Обманующий духовно несилён, несовместимый ложь и силы духа. Все ли теряет человек ко лжи прибегая? Надо заменить ложь правдой или же просто молчать?